Сим-Сити. Города – не люди. Но, как и у людей, у каждого города есть свое лицо. А подчас и множество лиц. У Лондона – добрая дюжина, у Нью-Йорка – целая толпа. Город – это совокупность жизни и зданий, и у него есть своя неповторимая личность, свой характер, свое место и свое время. Бывают хорошие города, те, что встречают вас с распростертыми объятиями, заботятся о вас, радуются, что вы приехали. Бывают города равнодушные, те, которым на вас попросту наплевать. Такой город живет своей жизнью, а до людей ему и дела нет. Бывает и так, что город портится. Или в каком-нибудь городе, в целом совершенно здоровом, появляются плохие места гнилые и червивые, как падалица. А бывает даже и так, что город кажется как будто потерянным. То ли ему не хватает стержня, то ли он чувствовал бы себя счастливее где-нибудь в другом месте, то ли ему хотелось бы стать поменьше размерами, попроще и попонятнее. Одни города разрастаются как раковые опухоли или чудовищные слизняки из дешевых фильмов ужасов, Пожирая все на своем пути, поглощая пригороды, поселки и деревушки и перемалывая их в своем желудке, в одну сплошную гигантскую агломерацию. Другие наоборот, усыхают и съеживаются. Процветающие некогда районы приходят в упадок и запустения. Дома заброшены, окна заколочены досками, Люди разъезжаются по другим городам и подчас даже не могут объяснить, почему. Иногда просто, чтобы убить время. Я размышляю о том, как бы выглядели города, будь они людьми. Манхэттен, в моем воображении, разговорчив, недоверчив, хорошо одет, но не брит. Лондон – это и непрекаянный великан. Париж элегантен, обаятелен и выглядит моложе своих лет. Сан-Франциско чокнутый на всю голову, но безобидный и страшно дружелюбный. Это дурацкая забава. Города ведь не люди. Однако и у городов есть свое место и свое время. И со временем город обрастает личностью. Манхэттен помнит, как он когда-то был сельскохозяйственными землями, ничуть не фешенебельными. Афины помнят, как их населяли те, кто считал себя афинянами. Одни города никак не могут забыть, что некогда они были деревнями. Другие все еще безлики и только ждут того дня, когда и у них появится история. Мало кто из городов гордится собой. Они понимают, что слишком часто все решает счастливый случай, и что самой своей жизнью они обязаны всего лишь удачному ландшафту, широкой гавани, горному перевалу, слиянию двух рек, На сегодняшний день города остаются там, где их построили, пока места не спят. Но уже слышится грохот. Все меняется. И что, если завтра города пробудятся ото сна и двинутся кто куда? Что, если Токио поглотит ваш тихий пригород? А если Вена перемахнет через холм и окажется прямо у вас под носом? Если город, в котором вы живете просто снимется с насиженного места и уйдет, а вы проснетесь под тонким одеялом посреди голой равнины, где еще вчера стоял Детройт или Сидней или Москва. Города они такие. Не стоит их недооценивать. Ведь как ни крути, а город больше тебя и старше, и он давно научился ждать. Это так называемая пасхалка, которая с 1995 года стала появляться на экране во время игры в SimCity 2000, если зайти в библиотеку и выбрать раздел «Размышления».